Глава вторая. Дом с привидением. Когда сделка, наконец, была оформлена, погода разбушевалась не на шутку. Ливень лил стеной, а молнии, казалось, пронизывают не только небо, но и землю. Уильям галантно предложил Джейн не только подвести ее до дома, но и помочь закупить ей все необходимое на первое время. Джейн. — Вы точно не боитесь оставаться здесь одна? — поинтересовался настороженно он, когда вносил в дом огромные пакеты. — Это всего лишь дом, Уильям. Чего мне бояться? Джейн опустила на пол пакеты и откинула мокрую прядь с лица. — Ну, например, привидений. — Вы сейчас говорите это всерьез? — женский голос прозвучал насмешливо. «Вы насмотрелись фильмов?» Риэлтор окинул взглядом высокие потолки и смущенно улыбнулся. Было видно, что ему не пришлась по душе эта насмешка. «Простите, уильям пытаясь разрядить обстановку, произнесла Джейн. «Каждый верит в то, что хочет». Вильям утвердительно кивнул, запустил руку во внутренний карман дорогого пиджака и протянул ей визитку. «Возьмите. Это на случай, если вам вдруг понадобится помощь. Или если что-то пойдет не так». Он вновь оглядел вестибюль, давая понять, что именно имеет в виду. «Спасибо». Джейн не стала с ним спорить, а просто взяла красиво оформленную визитку. «Вильям Спенсер». «И чем же вы сможете помочь мне, Вильям? Приедете ко мне, и мы будем бояться вместе?» Она улыбнулась своим мыслям и подняла глаза на риэлтора. «Мне пора, Джейн». «Да, конечно. Спасибо вам за помощь». но ну, если что, звоните». «Непременно». Ей не терпелось закрыть за ним дверь. И как только ее желание исполнилось, она повернулась и с восторгом посмотрела на свое новое жилище. «Ну что, дом, подружимся?» Джейн быстро осмотрела второй этаж и удивилась огромному количеству комнат. Она не смогла сдержать восторженного вздоха, когда распахнула одну из многочисленных дверей. Посреди мрачной комнаты стояла огромная кровать в викторианском стиле, в то время как остальная мебель в комнате была скрыта под белыми простынями. Дрожа от необъяснимого предвкушения, Джейн вошла в спальню и принялась освобождать от тканевого плена остальную мебель. Из каждой откинутой в сторону простыней ее глаза все больше и больше светились восхищением. «Ничего себе!» — ахнула она. Джейн жадно скользила взглядом по светлым стенам комнаты, осматривая каждую мелочь. Это была не просто современная мебель, отделанная в викторианском стиле. Это был настоящий клад. Кровать с резными подголовниками, массивный стол из красного дерева, широкое кресло на резных ножках, огромный шкаф с двумя перекошенными дверцами. Все это было для нее словно весточка из прошлого, причем очень давнего прошлого. Лишь ковер, лежащий на полу, был более современным и пережил он пик своей моды лет так пятьдесят-шестьдесят назад. «Да за такое сокровище на аукционе можно поднять солидную сумму!» — крикнула радостно Джейн и с разбегу прыгнула на кровать. И сразу же оказалась в облаке пыльного тумана, поднявшегося со старинной постели. «Тьфу! Тьфу!» Она махала перед лицом и руками и старательно пыталась разогнать мелкие частички пыли. «Да, сегодня я точно не могу здесь спать». Сквозь пыльную завесу Джейн заметила широкую бархатную ленту. Она была расшита красивым цветочным узором и находилась рядом с изголовьем кровати. Один ее конец уходил под деревянную панель, а второй конец с бахромой, выполнял роль шнурка. Взгляд Джейн загорелся любопытством, и она силой дернула за ленту, чтобы понять, для чего нужно это приспособление. Но ничего не произошло. В комнате все так же было слышно лишь ее собственное дыхание. «Хм, надо посмотреть в интернете. Что это может быть за штука?» Она нехотя слезла с огромной кровати и все же направилась к двери. Уже на выходе, вновь оглянувшись на свою будущую спальню, Джейн улыбнулась. В надежде на то, что в такой королевской спальне ей точно будут сниться самые хорошие сны. Ну что ж, спальню я себе уже выбрала. Несмотря на плохую погоду, настроение у Джейн было отличным. Впервые за долгое время она сумела отпустить прошлое. И надеялась, что именно здесь, в этом роскошном доме, сможет начать новую жизнь. У всех в жизни бывают такие моменты, когда однажды утром ты просыпаешься и осознаешь, что тебе снова хочется жить. Хочется перемен. Так случилось и с Джейн. Все началось утром. С обычного кофе. Однажды утром она вышла из дома и просто направилась в другую кофейню. Не в ту, куда ходила уже несколько лет. Не в ту, где они часами сидели с Ником. Ей впервые в жизни стало плохо лишь от мысли, что она снова встретит тех же людей. Услышит те же слова. увидят то же, что и раньше. Будет сидеть в одиночестве и с грустью смотреть в окно на проезжающие мимо автомобили. Одно маленькое изменение потянуло за собой целую череду. Ей настолько понравилось это ощущение чего-то нового, что каждое утро она начинала жизнь с перемен, по мелочам, снова вдыхая в себя жизнь. И спустя два месяца она навсегда покинула Нью-Йорк и переехала в Лондон. Теперь ни город, ни люди не напоминали ей о прошлом. Лишь маленькая часть ее души навсегда осталась там, в Нью-Йорке, вместе с женихом, который так и не стал ей мужем, с Ником. Что чувствует невеста в день свадьбы? Радость, счастье, любовь. А Джейн Митчелл чувствовала тревогу. И не напрасно. За час до церемонии ее жених погиб. Автомобильная катастрофа лишила девушку счастья и, как ей казалось, смысла жизни. Два года она не жила, а существовала, а спас ее утренний кофе. Обычный латта в бумажном стаканчике, заставивший почувствовать вкус перемен. Сейчас Джейн, включив погромче музыку, пританцовывала на кухне и наслаждалась всем, даже раскатами грома за окном и занималась тем, что умела делать лучше всего, готовила. Страсть к необычным блюдам и к их приготовлению досталась ей по наследству от отца. Мистер Митчелл был самым известным поваром в Нью-Йорке. Он обожал свою работу и проводил в своем ресторане большую часть времени. И в итоге даже смерть застала его там. Мгновенно. Инфаркт. Лишил девятнадцатилетнюю Джейн единственного родного человека Ни матери, ни тетушек, ни сестер Были лишь она и отец А теперь и вовсе никого не осталось А потом появился Ник Их любовь была такой сильной, что казалось, ничто не сможет их разлучить Но, увы Нельзя скрыться от старухи в черном плаще, которая словно издевалась на Джейн и забирала всех, кто был ей дорог. Но теперь это все в прошлом. Пора начинать новую жизнь. Сегодняшнюю ночь Джейн решила провести в одной из комнат на первом этаже, которую она уже успела привести в порядок. Она устала плюхнулась на широкий диван и открыла ноутбук. А рядом с ней на небольшом столике мирно стояли тарелки с различными десертами, приготовленными ее собственными руками. Она выбрала для просмотра одну из комедий и откинулась на подушке. Но так и не прикоснулась к еде, потому что усталость взяла свое, и Джейн незаметно для себя провалилась в сон. Ее разбудил сильный грохот. Казалось, что содрогается весь дом. Джейн резко подскочила, испуганно распахнула глаза и приложила руку к бешено бьющемуся сердцу. Гроза только набирала обороты. «М-м-м!» простонала облегчённо Джейн, когда поняла, что это просто бушует природа, и вновь упала головой на подушку. Раскаты грома ненадолго прекратились, но было понятно, что это временно. Джейн уже практически погрузилась в сон, когда через ее затуманенное сознание пробился настойчивый звук колокольчика. Она открыла глаза и прислушалась, надеясь на то, что все это игра ее воображения. Но, вы? звон не прекращался. Был вполне различимым и громким. «Что за чертовщина?» Джейн нахмурилась, встала с дивана и настороженно взглянула на часы. 11 часов. Двигаясь бесшумно, она включила свет по всему первому этажу и пошла на этот настойчивый звук, который доносился из подвала. Может, какое-нибудь животное спряталось там от грозы? Первое, что увидела Джейн, когда вошла в подвал, это целый ряд колокольчиков. Над ними были проставлены порядковые номера, а толстый шнур от каждого из них струился под потолком и прятался в стену. И ее осенила догадка. Так это старинная система звонков для вызова слуг. Но осознав, как работает система, девушка покрылась мурашками и нервно сглотнула. Звенел лишь один колокольчик. А как он может звенеть, если... Джейн быстро подсчитала, какой комнате принадлежит колокольчик. Волосы встали дыбом, а сердце начало отбивать такой бешеный ритм, что, казалось, выскочит из груди. Колокольчик вел к спальне, которую она выбрала для себя, но пока там так и не поселилась. Наверное, и не поселюсь. Ну что, привет, новая жизнь, и прощай. Звон колокольчика оборвался так внезапно, что Джейн от страха пулей выскочила из подвала и помчалась изо всех сил на кухню. Ее ужас был таким сильным, что она схватила огромный кухонный нож и достала из кармана мобильный телефон и пыталась понять, что же ей делать дальше.